Исторические источники. Справочник. Как вы, возможно, заметили, эта книга является альтернативной историей. Однако многие люди и события в ней списаны с того, что существовало в нашей линии времени. Далее приводится всеобъемлющий перечень фактов и источников для всех тех, кто пожелает выяснить, как глубоко уходит червоточина. Ордовикский период. Свидетель величайшей диверсификации жизни на нашей планете действительно завершился катастрофой, уничтожившей свыше 75% видов живых существ на Земле. Два леденения обрушились на планету друг за другом, хотя бы по геологическим меркам, превратив многообразие прибрежных экосистем в ледяную пустыню. Никто точно не может сказать, от чего это произошло, но физик Адриан Меллот и его коллеги считают, что виной всему была резкая вспышка гамма-излучения. До того, как Соединённые Штаты установили контроль над Калифорнией, эта территория являлась частью провинции Калифорния, которая делилась на Верхнюю Калифорнию на севере и Нижнюю Калифорнию на юге. Сначала эта провинция принадлежала Испании, затем Мексике. После окончания Американо-Мексиканской войны в 1848 году Верхняя Калифорния отошла к Соединённым Штатам и в 1850 году вошла в их состав в качестве штата Калифорния. Нижняя Калифорния осталась во владениях Мексики. флин — реальный город на границе канадских провинций Манитоба и Соскачиван. После того, как в тех местах были обнаружены залежи медной руды, один старатель назвал возникший посёлок в честь персонажа дешёвого научно-фантастического романа «Престона Маддока» «Город без солнца», который читал в тот момент. Гарет Табмен — герой гражданской войны, одна из руководителей подземной железной дороги,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 Но в нашей линии времени ей пришлось упрашивать правительство о назначении такой же пенсии, какая была положена мужчинам, участникам гражданской войны. После окончания гражданской войны Табмен перебралась в Нью-Йорк, где основала один из первых в стране домов ухода за пожилыми неграми. Узнать больше о жизни этой выдающейся женщины можно из биографии Гарриет Табмен «Дорога к свободе», написанной историком Кэтрин Клинтон. Движение за отмену рабства и за избирательное право женщин связанные между собой до Гражданской войны, разделились, когда женщины не получили права голоса одновременно с освобождёнными мужчинами. Во время реконструкции возникла объединившая белых националистов Демократическая партия как альтернатива Республиканской партии сторонников Линкольна, выступавшей за отмену рабства. Реконструкция, реорганизация федеральным правительством государственно-правового устройства мятежных штатов в ходе и после Гражданской войны 1861-1865 годов. Республиканцы сознательно выдвигали на юге чёрных кандидатов, чтобы получить голоса недавно освобождённых рабов. Постепенно юг стал вотчиной демократов и оставался таковой до середины XX столетия. Более подробно о становлении демократической партии можно почитать в книге Брюса Бартлета «Крутой поворот. Погребённое прошлое демократической партии». Во время революции на Гаити в ходе успешного восстания рабов было свергнуто французское колониальное правительство, и власть взяли в свои руки бывшие рабы и свободные мулаты. Французское правительство потребовало от властей Гаити выплатить крупные репарации за кражу рабов и плантации, что на многие десятилетия остановило развитие неокрепшей экономики молодого государства. Для более подробного ознакомления с историческими документами относящимися к революции, Рекомендую прочитать книгу Лорана Дюбуа и Джона Гарригуса «Революция рабов на Карибских островах 1789-1804». Дюбуа также написал адресованную широкому читателю книгу о гаитянской революции под названием «Гаити. Негативные последствия истории». Энтони Камсток был назначен специальным агентом почтовой службы Соединённых Штатов, где его работа заключалась в том, чтобы вскрывать почту и искать непристойные материалы. Свою власть он укрепил, принеся на слушание в Конгресс чемодан, набитый порнографическими карточками, новыми товарами и резиновыми фалоимитаторами, обнаруженными в почтовых отправлениях, чем наглядно продемонстрировал широкие последствия морального разложения общества. Совершённые им при активном содействии АМХ и активистов гражданские аресты тех, кто выступал за легализацию абортов и сексуальную грамотность, способствовали принятию в Соединённых Штатах законов о нравственности, продержавшихся почти целое столетие. В результате деятельности Камстока любая информация о контрацепции и абортах признавалась судами непристойной и, следовательно, запрещённой. В своих выступлениях он похвалялся тем, что довёл многих женщин до самоубийства. И это действительно было так. О жизни и юридических тяжбах Камстока я много узнала из замечательной книги Эми Уэрбель «Подсудное вожделение. Цензура и рассвет разврата в Америке в эпоху Энтони Камстока». Некоторые фразы Камстока позаимствованы мною из его книги «Ловушки для молодёжи», вышедшей в 1883 году в издательстве Роберта Бремнера. Гонение и судебное преследование со стороны Камстока вынудили борца за здоровье женщин Иду Креддок покончить с собой в 1902 году. Героиня этой книги Софрония Софа является данью уважения Иде, которая была арестована после выхода из печати её книги с очень подробным описанием любовных отношений с ангелом по имени Соф. Несмотря на то, что многие адвокаты, в том числе Кларенс и Дарру, бесплатно отстаивали интересы Иды, ссылаясь на первую поправку к Конституции, её всё же признали виновной в разврате и приговорили к длительному тюремному заключению. Не желая отправиться за решётку, Ида наложила на себя руки. Кроме того, Ида выпустила пламенное эссе о чистоте танца живота, исполнявшегося в Мидуэ, чем в первую очередь и привлекла к себе внимание констока Работы Кредок, в том числе эссе о танце живота, можно найти в сборнике её произведений «Сексуальная преступница. Эротический мистик». Основные работы Иды Кредок составленная Верой Чапел. Вместе с женщинами-управляющими Камсток действительно посетил представление с живота в Мидуэ, после чего убедил генерального директора выставки добиться судебного решения о закрытии Персидского дворца. Однако представителям Персидского дворца суд тотчас же выдал судебный запрет, и ни одно из танцевальных представлений Мидуэ закрыто не было. Более подробно об этом можно прочитать в книге Лизы крисов Боем. «Популярная культура и устойчивые мифы Чикаго» 1871-1968. Описания театров Мидуэ и Всемирной выставки, приведённые в данной книге, основываются на планах Экспо, составленных во время работы выставки. Многие с виду незначительные подробности жизни Чикаго 1893-1894 годов основаны на правде нашей собственной линии времени Почерпнутые из исторических документов, доступных в интернете. Портнихам действительно платили примерно полтора доллара в день, а строительные рабочие, занятые на объектах Экспо, провели успешную забастовку, добившись повышенной оплаты работы сверхурочные часы и выходные дни. После закрытия Медуэ на Обаш-стрит в большом количестве возникли музыкальные магазины, торгующие нотами и театры, предлагающие номера с участием танцовщиц Медуэ. Многие современники жаловались, что во всём городе стоял сильный смрад вследствие того, что скотобои не сбрасывали отходы в сточные канавы и в реку. Эта проблема существовала до 1900 года, когда только созданное санитарное управление Чикаго изменило русло реки Чикаго. Ракму, сердце Набатейского царства, так, возможно, и по сей день называлась бы Петра, если бы древние греки и римляне не захватили город больше двух тысяч лет назад. Петра — греческое название города, который его жители когда-то называли Ракму. Люси Парсенс, один из самых уважаемых Чикаго вождей анархистов, основала организацию «Индустриальные рабочие мира». Хотя сама она утверждала, что в ней течёт испанская кровь, современные исследователи считают, что она была негритянкой, рождённой в рабстве. Огромную роль в этом сыграла историк Жаклин Джонс, написавшая книгу «Богиня анархии. Жизнь и судьба Люси Парсонс. Американской радикалки», которую прочитала Тесса на которую впоследствии ссылалась в разговоре с Сосиль и Софей. Люси и Эмма Гольдман действительно вступили в бурную перепалку относительно вопроса сексуального раскрепощения женщин, сравнимую с крупнейшими железнодорожными катастрофами в сегодняшних соцсетях. И у Эммы действительно был любовник по имени Саша, Александр Беркман, совершивший неудачное покушение на Генри Фрика. Эмма продолжала отношения с Сашей после его освобождения. Её комсток также неоднократно арестовывал за речи и публикации о сексуальной жизни. Принцесса Сенафа, второй ей я, Осиль, Восходит к некой маленькой египтянке, лучше всех исполнявшей танец живота в Мидуэ по отзывам современников. После окончания всемирной выставки многие исполнительницы называли себя маленькой египтянкой в первую очередь, белые танцовщицы, присвоившие себе танец кочевника в Северной Африке для выступления в бурлеск-клубах. Образ Асиль срисован со многих танцовщиц, описанных Донной Карлтон, в своей замечательной книге в поисках «Маленькой египтянки», посвящённой истории танца «Живота». Одна из них, Фареда Мазар Спирополос, предположительно приехала в Мидуэ из Аризоны, а затем обосновалась в Чикаго и заведовала рестораном своего мужа. Однако Карлтон не смогла найти никаких свидетельств того, что кто-либо со сценическим именем «Маленькая египтянка» выступал в Мидуэ. Судя по всему, это имя стало популярным среди танцовщиц Водевили и бурлеска уже после Всемирной выставки. Самой знаменитой из тех, кто выступал под ним, была Эйша Уэб. В 1896 году два внука Барнума, члены четырёх сотен, пригласили Уэйб исполнить «Танец живота» на холостяцкой вечеринке в клубе «Шерис». Финиас Тейлор Барнум, 1810-1891. Американский шоумен, антрепренёр, крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса XIX века снискал широкую известность своими мистификациями, организовал цирк своего имени. Аллюзией на этот факт являются слова Асиль, что Арчи Фрезер — сын того типа, который устраивает представления с животными. После этой вечеринки её арестовали по обвинению в стриптизе, что стало громким скандалом, окрещённым в прессе «великим глупым ужином». Впоследствии Уэйп стала известной танцовщицей и сколотила себе на этом состояние. Она умерла в 1908 году, отравившись газом. Скорее всего, это было самоубийство. Придирчивый театральный критик Джордж Бернард Шоу действительно придумал термин «камстокерство», обозначающий излишнюю щепетильность или чрезмерный ханджеский морализм, хотя произошло это приблизительно через 10 лет после событий, описанных в данной книге. Впервые этот термин он употребил в письме в газету New York Таймс» в 1905 году. В начале XX века этот термин был популярен для высмеивания невежды тех, кто стремился насадить цензуру в искусстве. Примечательно, что Соломон Блум — сол, реальный человек. В возрасте 20 с небольшим лет он привёз в Соединённые Штаты из Франции танцевальную группу для алжирской деревни и вскоре получил должность управляющего всеми заведениями Мидуэ. Известно, что Блом не хотел этой должности и запросил жалование выше, чем у президента США. К его изумлению, городской совет Чикаго удовлетворил его требования. После весьма успешной карьеры в музыкальном бизнесе Блом стал американским сенатором и до самой своей смерти боролся на этом посту за права иммигрантов. Он написал книгу о своей жизни, назвав её просто «Автобиография Сола Блума». Песня, написанная о Силь, является вариацией на тему той, которая в нашей линии времени приписывается Солу Блуму. Я предпочитаю вариант осиль, в первую очередь потому, что в тексте есть смысл. Блум всегда сожалел о том, что действовал нерасторопно и не успел издать ноты своей песни и тем самым закрепить свои права на неё. Песню быстро подхватили другие танцевальные группы, она стала поистине народной, и оформить на неё права было уже невозможно. Если вы выросли в англоязычной западной стране, вам, вероятно, знакома её мелодия, ассоциирующаяся с популярной музыкой для стриптиза и восточными танцами. В одной из распространённых версий есть строчки, предположительно относящиеся к Солу Блуму, о том, что «этот танец для них, девочек, сочинил какой-то жид». И да, эта мелодия действительно используется в чудесной песне Кеши «Разденься». Американский геофизический союз. АГС — реальная международная организация, в которую входят учёные, исследователи и общественные деятели, занимающиеся изучением Земли, её атмосферы и космического пространства. Они неустанно требуют от правительств признания реальности климатических изменений. Если мы когда-нибудь обнаружим в земной коре машины времени, за этим наверняка будут стоять члены АГС. «Большинство мест в Ирвине и Лос-Анджелесе, которые посещают Лиззи и Бет, списаны с того, что я знала подросткам в конце XX века. Нет, я никого не убивала, хотя, должна признаться, подобная мысль возникала у меня несколько тысяч раз. Как мы тогда говорили, Ирвин — полный отстой. Кое-что из семейной истории Бет списано с моей собственной. В начале XX века мой прапрадед отбывал тюремный срок за поджог» а мой дед до конца 1980-х владел в Лос-Анджелесе авторемонтной мастерской. Мой отец покончил с собой много лет назад после долгой и безуспешной борьбы с депрессией. Они с матерью вместе учились в Калифорнийском университете, и отец частенько возил меня на битумные озеро Лабрея Я помню мир, в котором в нашей стране аборты разрешены законом. Надеюсь, вы тоже его помните.